Глава 26. В страшном-страшном томографе. Как проводится томография и в чем отличие КТ от МРТ? Лен вошла вслед за санитаром в кабинет КТ и огляделась. Перед ней стоял компьютерный томограф, похожий на шкаф серое сооружение с круглым отверстием, а рядом с ним высоко поднятый стол для пациентов со свисающими с него ремнями. К ним навстречу вышла рентген-лаборантка. «Привязывать меня будете?» — нервно пошутила Лена, кивая на ремни. «Это чтобы пациенты не упали!» — холодно отрезала лаборантка, отцепляя от стола ремни. «Вам не потребуется!» Она нажала на какую-то кнопку на корпусе томографа, и стол медленно опустился. Лаборантка помогла Лене забраться на стол и положила ей под голову специальную подставку. Затем она нажала на другую кнопку, и стол также медленно поднялся, а затем поехал в сторону кольца, так, что голова Лены оказалась внутри него. Лаборантка нажала еще на какую-то кнопку, и в кольце вспыхнули красные огоньки, направляя лучи лени на голову. «Это прицел, что ли?» — снова попыталась пошутить Лена. «Да», — абсолютно серьезно ответила лаборантка, нажимая на кнопки и ювелирно регулируя положение стола и Лены, чтобы ее голова оказалась в нужном положении. Затем она аккуратно взяла Лену за подбородок и повернула ее голову немного в бок. «Оставайтесь в таком положении», — приказала она. «Я что-то почувствую?» — спросила Лена. «Нет», — коротко ответила лаборантка, развернулась и отошла от стола. «Будет сильное облучение!» — крикнула вслед Лена. «Нет!» — крикнула в ответ лаборантка с другого конца кабинета и спряталась за громко хлопнувшей тяжелой металлической дверью. Смущенная Лена чуть приподняла голову и опустила взгляд в направление ног. Рядом закрывшейся дверью было светящееся окно, за которым она увидела лаборанку и врача в белом халате, а также несколько компьютерных мониторов, развернутых к ним. Лаборантка чуть наклонилась вперед. «Не шевелите головой!» — раздался ее строгий голос из динамиков, висевших рядом с томографом. Лена уронила голову обратно. Прошло несколько волнительных для Лены минут, потому что стол вместе с ней самостоятельно перемещался, а томограф странно гудел, словно в нем что-то вращалось. Ей оставалось только надеяться, что все идет по плану. Но вот тамограф затих. Лаборантка вышла из-за металлической двери и сделала все в обратном порядке. Выдвинула стол, опустила его и помогла Лене слезть. В дверях появился врач рентгенолог высокий, широкоплечий мужчина с густой бородой. «Вы же подруга Кати?» «Ага», — кивнула Лена. «Она написала, что вы очень интересуетесь всякими медицинскими штуками. Хотите посмотреть на свои снимки?» «Приветливо предложил он». Лаборантка свиреп посмотрела на врача, выркнула и вышла из кабинета. «Не любит, когда к нам кто-то входит», — добродушно пояснил врач. Лена зашла в комнату за металлической дверью и осмотрелась. Врач жестом пригласил ее сесть на стул рядом с ним и кивнул в монитор. «Никакой патологии у вас не увидел. Признаков травмы тоже нет. Вы же головой ударились?» «Не знаю», — пожала плечами Лена. «Я потеряла сознание и упала. Не помню, что произошло, и Катя переживает, что у меня может быть повреждение». «Правильно, в таком случае лучше перестраховаться», — согласился врач. «Видите, сделать снимки — минутное дело». «А это не вредно? Ведь облучение и всё такое», — осторожно спросила Лена. А вы разбираетесь, ведь компьютерной томографии действительно основана на рентгеновском облучении. Это склеена компьютером серия рентгеновских снимков, из которых получается трехмерная модель организма, Похвалила ее врач. Я скорее догадалась, увидев, за какой толстой дверью вы прячетесь, рассмеялась Лена. На самом деле облучение не такое уж большое, успокоил её врач. Например, при КТ головы облучение составляет всего два микрозиверта. Одну такую томографию можно сравнить по радиоактивности с перелетом на самолете. Вы же знаете, что при подъеме на высоту из-за уменьшения толщины атмосферы, защищающей нас от солнечной радиации, человек начинает облучаться. Так вот, и КТ можно сравнить по опасности с перелетом на самолете. Но просто мы проводим десятки томографий за сутки, поэтому нам нужна защита, и мы прячемся в этом бункере. А через стекло облучение не проходит? Лена посмотрела через абсолютно прозрачное стекло, на томограф. Нет, оно защищено специальным слоем. А при МРТ облучения не бывает? Нет, МРТ — это считывание компьютером ответных реакций тканей на электромагнитное излучение, из чего также получается трёхмерная модель организма. То есть при МРТ процесс идет скорее в другую сторону, больше похоже, что человек облучает аппарат. Ого! впечатлилась Лена, но если на КТ и МРТ результат один, получается трёхмерная модель организма, почему все эти больницы не оснащены МРТ, чтобы пациентов лишний раз не облучать? Дело в том, принялся разъяснять рентгенолог, что у МРТ есть свои недостатки. Во-первых, это дорого. Магнитно-резонансный томограф стоит гораздо дороже, чем компьютерный. К тому же он очень капризный в обслуживании. Если компьютерный томограф можно в любой момент выключить, то магнитно-резонансный должен работать постоянно, а на это тратится энергия. «Почему его нельзя выключать?» – удивилась Лена. «Если выключить томограф, то в воздух выбросится гелий, который охлажден практически до температуры абсолютного нуля и используется для охлаждения аппарата». «Зачем там нужен гелий? Это же очень опасно. Вдруг прольется на пациента». Да не прольется, рассмеялся рентгенолог. Как он прольется, он же в кожухе. Хотя в одной инструкции я читал, что иногда гели может подтекать, и в таком случае пациента для защиты от обморожения достаточно укутать одеялом. Рентгенолог взглянул на перекошенную от ужаса лицу и рассмеялся. Шутка. Вообще гели нужен, чтобы охлаждать катушки, которые создают магнитное поле. Гели выливается на них и испаряется, после чего его улавливают криокомпрессоры. Именно из-за них возникает тихий, чавкающий звук во время всей работы томографа. Он показывает, что охлаждающая система работает, и постоянное магнитное поле действует. Однако, часть геля все же безвозвратно испаряется, и периодически, примерно раз в 4-6 месяцев, его приходится заливать снова. Это достаточно затратная процедура. Вот вам и еще одна из причин дороговизны магнитно-резонансного томографа. А как насчет других шумов в томографе? Я их слышала, когда проходила обследование несколько лет назад. Было такое ощущение, что вокруг меня шумят дискотека и ремонтная бригада одновременно. У каждого звука есть свое объяснение. Возьмем, например, звук, похожий на ужасающий битбокс и низкоутробный свист безумного голодного тихоокеанского кита. Хотя разные люди интерпретируют его по-разному, но большинство сравнивают с присутствием на рок-концерте. К тому же звуки могут быть очень вариативными в зависимости от модели, новизны аппарата, области исследования и применяемых программ. Природа у этого звука такая. Чтобы концентрировать магнитное поле на интересующей нас участке, необходимо задействовать катушки, специальные кожухи из металла, которые находятся внутри аппарата. И когда через катушки проходит ток и концентрируется магнитное поле на интересующем нас участке, раздается побочный шум из-за нежелательной вибрации этих самых катушек. Сейчас существуют практически бесшумные МР-томографы, потому что в них используются особые технологии. Но мало кто заморачивается над таким сложным программным обеспечением, потому что персонал давно привык к шуму томографа, а пациентам проще выдать наушники. Мне, в принципе, даже понравился шум внутри томографа, хотя я понимаю, что некоторые люди могут его испугаться. Шум и дороговизна — не основная проблема магнитно-резонансных томографов. Они еще и очень долго делают снимки. Если на компьютерном томографе мы откатали тебя за пару минут, то для выполнения МРТ головного мозга пришлось бы потратить в среднем 15-20 минут. Да, помню, я довольно долго лежала в трубе МРТ, даже задремать успела». А ведь это может быть критично в экстренной медицине, когда большой поток пациентов, или когда из-за тяжести состояния пациент не может вылежать долгое обследование. А еще МР-томограф опасен для пациентов с имплантами и другими металлическими объектами внутри тела, например, кардиостимулятором или скобами на сосудах головного мозга. Поэтому в экстренной медицине обычно используется КТ, дешевый и быстрый метод. КТ безопасно проводить даже пациенту в коме, у которого невозможно узнать о наличии имплантов. То есть магнитно-резонансный томограф реально может вырвать из человека, например, металлическую пластину на кости. Я видела в докторе Хаусе, как во время исследования из тела раненого человека вырвало пулю, которая прошла насквозь через томограф. В этой серии консультанты доктора Хауса просчитались. Да, МР-томограф мощный магнит. Он с огромной силой притягивает к себе металлические предметы. Если подойти к томографу, то к нему начнет тянуться металлическая фурнитура одежды. Я не раз замечал, как у меня начинали левитировать металлические кончики шнурков толстовки. А еще из карманов пациентов вылетали монеты и намертво прилипали к томографу. Их потом очень тяжело оторвать. Именно поэтому мы требуем, чтобы пациенты перед исследованием оставляли все вещи перед кабинетом, снимали одежду с металлической фурнитурой, даже без у женщин, и переодевались в больничные пижамы. А каталки или кресла томограф вообще втягивает в себя с такой силой, что сминается металл. Чтобы их оторвать от аппарата, приходится его выключать, а это означает слив драгоценного гелия. Кстати, именно поэтому в больницах используются компьютерные томографы, ведь часто приходится обследовать тяжелых, реанимационных пациентов, приезжающих на исследования со множеством аппаратуры, которые легко могло втянуть в МР-томограф. Значит, томограф может и импланты из тела выдернуть, ужаснул Лена. Не выдернуть, но навредить может. Например, МРТ нельзя дело делать с пациентом с искусственным водителем сердечного ритма. Из-за магнитного поля он выйдет из строя. Также сломаются кохлеарные импланты, слуховые аппараты, инсулиновые помпы и другая электроника. Хотя сейчас уже делают подобные аппараты, защищенные от магнитного излучения, но их нужно предварительно настраивать. Также нельзя делать МРТ при клипсах из неизвестных материалов на артериях головного мозга. Такие клипсы могут сместиться, вызвать кровоизлияние в мозг и смерть. На руках у пациента должна быть выписка с указанием материала клипсы. Ох, но ведь у многих людей есть металлические предметы в организме. Я даже не знаю, может, у меня тоже есть клипсы в животе после удаления аппендикса. Клипсы в других частях тела, в отличие от мозга, где не образуется рубцовая ткань, намерто фиксируются за счет рубца. В таких случаях уже через пару месяцев после операции можно делать МРТ. Еще МРТ можно делать с большинством стентов и шунтов коронарных сосудов. Также можно делать МРТ с металлическими имплантами, эндопротезами суставов, пластинами, спицами, зубными имплантами и так далее. И с брекетами тоже можно. Все они обычно делаются из безопасных материалов. Но лучше проверить на сайте mrisafety.com. Некоторые импланты могут нагреться и сместиться. А еще импланты приводят к появлению артефактов, помех на томограммах в виде ярких и темных засветов в форме полос, пятен и даже завихрений. Так значит, пули из тела не вылетят, как в докторе Хаусе. Удавляющее большинство пуль — это кусок свинца в медной оболочке. Это цветные металлы, и они практически не притягиваются к магниту. Хотя боеприпасы с остальным сердечником могут быть крайне опасны в магнитном поле. Фух, вы меня успокоили. Выходит, МР-томограф вполне безопасен, хотя для больниц экстренной помощи лучше КТ. Ну да, еще забыл сказать, что КТ можно делать людям с клаустрофобией. Человека не засовывают целиком в трубу, как при МРТ, что переносится гораздо легче. «Слушайте, ну раз КТ такой безопасный, быстрый, дешевый метод обследования, то зачем страдать в трубе МРТ?» – удивилась Лена. У КТ, к сожалению, есть свои ограничения. На КТ головы нельзя увидеть многие вещи, которые видны при МРТ. Например, ишемический инсульт в первые пять часов – Очаги в белом веществе головного мозга при рассеянном склерозе или небольшие изменения в гипофизе. Или, например, КТ плохо видит артерии без введения в сосуды специального рентгена контрастного вещества. А на МР ангиографии контрастом является сама кровь. Человеку не надо дополнительно вводить контрастное вещество, которое может быть токсично для людей с плохо работающими почками, например. Доктор, получается, идеального метода исследования нет? И как же выбирать? Выбирайте МРТ, если нужно увидеть то, что КТ не видит. А КТ во всех остальных случаях. Но вообще я против того, чтобы человек самостоятельно назначал себе КТ или МРТ. Всегда стоит просить назначения у своего врача и уточнять у него, почему он предпочел тот или иной метод обследования.